Глава 18. Снова в путь. Не надо печалиться, вся жесть впереди. Нн. Кто-то настойчиво пытался стянуть с меня одеяло, а я не менее настойчиво пыталась вернуть его обратно на макушку. Просыпаться совсем не хотелось, вернее, не получалось. Стоило приоткрыть глаза, и спальня начинала кружиться словно веретено. Наверное, — Лучше поспать еще пару часиков, пока комната не прекратит свою беготню. Снова потянула за край пуховой баррикады, пытаясь накрыться с головой, и услышала над ухом недовольное. — Ну сколько можно, да зали! Постаралась сфокусировать взгляд на визжащем будильнике, и тут меня словно шарахнуло по голове молотком. Я тихонько застонала, с горем пополам попробовала сесть. Почему-то вместо одной рии Сейчас в праведном гневе на меня смотрело целых три. Только этого не хватало. Мне и с единственным экземпляром едва удается справляться. Заметив, что я начала подавать признаки жизни, Ли сунула мне в руки кружку с дымящимся пойлом. От умопомрачительного запаха сразу затошнило. «Пей!» — по-командирски велела Рия и выжидательно уставилась на меня. Я скривилась... Но послушно проглотила вонючую смесь. Что за дрянь ты мне подсунула? Декокт, чтобы нейтрализовать в крови гадости. Иначе ты ещё неделю будешь напоминать дохлого суслика. Что, всё так плохо? Представила дохлого суслика в сорочке и кружевных панталонах и застонала. Всё намного хуже. Вот умеет ли найти нужные слова для утешения. Постепенно мебель остановила свою круговерть. А три рейса соединились в одну, очень мрачную и обозлённую. С опаской оглядела спальню. Всевышнее, это кто же тут так набедакурил? Может ли? подумала с надеждой. Складывалось впечатление, что по комнате пронеслось стадо орангутангов, разбив вдребезги вазы, сорвав с окон занавески, разворошив камин. Зала, оказавшись на ковре, Напрачь поменяла его окраску. Теперь он стал серо-буро-малиновым и вместо напольного превратился в настенный, вернее, на шкафовый, потому как уныло свисал с его покосившейся дверцы. Осторожно подняла голову и ойкнула. Одна из картин почему-то прилипла к потолку, и изображённые на ней божества сейчас сукаризной взирали на весь этот погром. На хрустальных загогулинах люстры мерно покачивались чулок и корсет с голубыми лентами. Жуть, да и только! Как впоследствии выяснилось, виновниками беспорядка оказалась не Ли, а мы с Илеаном. Уж не знаю, зачем нам понадобилось устраивать в комнате демонский шабаш, но факт оставался фактом. Я со стоном повалилась обратно на подушки и закрыла глаза — дабы не видеть плоды безобразия. Может, я всё ещё сплю, и мне это снится? Но безжалостная лира стоптала вялую надежду, продолжая красочно живописать наши с Илианом ночные шалости. Ладно бы, если бы дело ограничилось одной спальней, но нет, нас потянуло на вселенские подвиги. Перед тем, как отправиться в мозаичный зал, мы, оказывается, чуть-чуть подурачились, самой малость. точно не скажу, кому в голову пришла бредовая идея, чтобы я прикинулась в Сеориль и довела до нервного срыва слугу, имевшего неосторожность повстречаться нам в коридоре. После обещания сделать из него шашлык, несчастный лишился чувств и провалялся в отключке всю ночь. Нашли его только под утро и не сразу сумели привести в чувство. Понятно, что моя невинная шутка не прибавила мне поклонников из числа обитателей замка. Они напротив, почему-то возненавидели меня ещё больше, если это, конечно, возможно. Дальше хуже. Разгромив кухню и до смерти напугав уснувшего за печкой поварёнка, мы с весёлым улюлюканьем отправились ужинать, переполошив своими криками половину населения многострадального замка. Теперь неожиданное появление Кристера в парке совсем не смыхивало на преследование. Да и его раздражение было вполне понятно. В сложившейся ситуации радовало одно. Нам все-таки удалось прочесть созданную астархатскими магами карту. Немного очухавшись и придя в себя, я нашла валявшийся возле кровати листок с координатами, написанными корявым неразборчивым почерком. Остается надеяться, что под воздействием ирандировского допинга мы ничего не напутали и скопировали все точно. Для очаровашки герцога эта ночь тоже не прошла даром. Оказывается, Ли не просто позаимствовала у этого олуха дорогие его сердцу бальзамы, стоящие баснословных денег. Плутовка посягнула на нечто большее на имидж красивого и неповторимого. Заметив за ширмой выставленные в ряд разномастные парики, которые его светлость прикупил себе про запас после скоропастижного облысения, Поддавшись искушению, Рия несколько изменила причёски, зная Ли, можно было не уточнять, что она подразумевала под этим несколько. Скорее всего, герцогу придётся по новой раскошеливаться на фальшивые локоны или щеголять с полированной лысиной на радость всем окружающим. К сожалению, личность, нанёсшую ощутимый урон герцогскому имуществу, вычислили сразу. то бишь крайний, как всегда, оказалась я, а не моё коварное альтер эго. И если прежде некоторые в замке ещё старались сохранять нейтралитет, то теперь каждый мечтал увидеть мои мощи болтающимися на виселице. Невольно содрогнулась. Даже не хочу представлять эту неприемлемую во всех отношениях картину. Эрида, пожелавшая переговорить со мной после завтрака, не поприветствовала, как обычно, радушной улыбкой, а вежливо, но твердо намекнула, что я уже здесь загостилась и что мне пора в путь. Одно радовало — координаты были при мне, и с отъездом можно было не мешкать. Сначала мою идею забрать книгу в Астархат принцесса приняла в штыки. Она ни в какую не хотела расставаться с ценным фолиантом. Наверное, не доверяла. Но после всего случившегося прошлой ночью я ее за это не осуждала. Скорее всего, я тоже не доверила бы древнейшую рукопись какой-то там самозванке, да ещё с подпорченными мозгами и патологической склонностью к авантюризму. Но подоспевший мне на помощь Илиан сумел своим красноречием переубедить принцессу, и даже Кристер, как ни странно, согласился с доводами эльфа. Во время разговора в кабинете её высочества, Драгар даже ни разу не посмотрел в мою сторону, казался спокойным и безмятежным. Только когда аудиенция была окончена, коротко обронил, что будет сопровождать меня в путешествии. Наверное, я хотел вочию убедиться, что я действительно покину Анрилин и не буду больше никому мазолить глаза. Элиан тоже самоопределился в мою малочисленную свиту, и мне от чего-то сразу стало спокойнее. Подарила другу благодарную улыбку и легонько сжала его ладонь. Было принято решение покинуть столицу уже на следующий день на рассвете, тайком от придворных и вездесущего Ирандира. Ирида опасалась, что злопамятный Герцог может пуститься за нами в погоню. Ведь в нестиян замка у него появлялся шанс со мной расквитаться. Обозначив на найденной в библиотеке карте известные нам координаты, выбрали наиболее близко расположенный к столице портал. Нам предстояло отправиться на юг Роувела, к омывавшему его берега альгийскому океану. Всего 2 дня, и я буду дома. Знаю, поначалу будет сложно, сложно забыть о нём, о моём синеглазом герое из другой реальности. Но время поможет излечить раны. Когда-нибудь я перестану чувствовать боль и буду вспоминать о Кристиле лишь с лёгкой грустью. Когда-нибудь Мысли об Ириде, Илиане и опасности, что нависла над Анрилином, тоже прибавляли головной боли. Должна признать, я привязалась к своим новым знакомым, и меня тревожила их судьба. К сожалению, я оказалась для всех бесполезной. Провалила, как говорится, свою миссию с треском. Так и не примирила Роуэлс с Валдионом, не умыкнула божественный кристалл, не разыскала дракона, хотя где я могла его найти? Для этого следовало бы вернуться в прошлое, во времена, когда роувальцы могли перевоплощаться в этих неординарных зверушек. Но подобные путешествия были из разряда фантастики. Представляю, как Рейфл обрадуется моему приезду с пустыми руками. А может, он вообще не рассчитывал на мое возвращение? Зная коварный характер Суженого, такой вариант не стоило сбрасывать со счетов. Придумал мифического дракона и отправил меня к демонам на кулички. Но, если честно, муж сейчас был последним, о ком я хотела думать. Плевать на него и его низменные амбиции. Нужна кровь дракона? Вот пусть сам ее здесь и ищет, а мне пора домой. Проворочавшись полночи в постели, я все-таки забыла с беспокойным сном. А на рассвете меня разбудила Ли и с грустной улыбкой сообщила, что пора собираться. На автопилоте поднялась, умылась, кинула в рот несколько виноградин, даже не почувствовав их вкус. Грустно обвела комнату взглядом и мысленно попрощалась со своим временным пристанищем. Заметив перекинутые через спинку кресла тёмные брюки, коротенькую курточку из мягкой кожи и серый плащ, я растрогоно улыбнулась. Несмотря на все хлопоты, что доставила её высочеству, она продолжала заботиться обо мне и постаралась обеспечить всем необходимым для путешествия. Забрать проклятый манускрипт было самым малым, что я могла для неё сделать. Переодеваясь, машинально рассматривала себя в зеркале. Ключицы выпирают как вершины айсберга, скулы заострились, лицо осунулось, а рёбра можно сходу пересчитать. Того и гляди, скоро начну костями бряцать. Когда вернусь в Астархат, первым делом сяду на высококалорийную диету. И пусть Ли только попробует что-нибудь вякнуть. Мне хочется иметь соблазнительные формы, а не напоминать ожившую мечту таксидермиста. Если Рия со мной не согласна, то это ее проблемы. Повернувшись к зеркалу спиной, с ненавистью глянула на злосчастную орлицу, по-хозяйски расправившую свои черные крылья. Надеюсь, Орион поможет мне избавиться от нателенного творчества закель, а заодно придумает, как снять с пальца злосчастное украшение. Пора мне уже приобрести статус безмужней дамы. Словно отвечая на мои мысли, обручальное кольцо в знак протеста из золотого стало ярко-алым и обожгло кожу. Я выругалась сквозь зубы, пожелала муженьку гореть синим пламенем и стараясь не обращать внимания на боль, Хоть и получалось это не очень, стала поспешно одеваться. Солнце лениво выползало из своего ночного укрытия, приближая начало нового дня, и мне следовало поторопиться. На этот раз благоверный не спешил заканчивать экзекуцию, испытывая меня на прочность. Скорее всего, таким образом выражал несогласие с моим решением покинуть Анрелин без драконьей крови. Я же упрямо продолжала собираться, не переставая костерить его направо и налево. Да пусть хоть и спепелит, больше плясать под его дудку я не намерена. С таким воинственным настроем я покинула комнату. У малых ворот, которыми пользовались слуги, чтобы попасть в замок, меня уже ждали Элиан и Кристор. Наш четвероногий транспорт был накормлен, оседлан и готов к путешествию. Мои попутчики тоже выглядели выспавшимися, бодрыми и, как обычно, старались сохранять между собой дистанцию. Чувствую, веселенькие намечаются дни в обществе этих угрюмых упрямцев. Элиан приветствовал меня дружеской улыбкой, Кристер с держанным кивком, после чего обошел меня на достаточном расстоянии И так и не проронив ни звука, устремился к кому-то навстречу. Обернувшись, я увидела принцессу. Эридакуталась в плащ и спешила к нам, прижимая к груди драгоценную книгу. Передав фолиант солдату, приблизилась ко мне и проговорила: "Искренне надеюсь, что ваше путешествие окажется коротким, и ты без проблем отыщешь дорогу домой. О твоём отъезде известно никому". Кроме Илиана и Кристера, тем не менее, Дозали, прошу тебя быть осторожной. Сиариль очень хитра и вполне может вас вычислить. Да и без неё опасностей на дорогах хватает. Не сомневайтесь, ваше высочество, нам удастся справиться с любой опасностью, беспечно отозвался Илиан. Эрида подарила ему грустную улыбку. Я не ставлю под сомнение вашу храбрость, лорд Сейриш. Просто прошу об осторожности. Мне так будет спокойней. Принцесса обняла меня, тепло пожала руку эльфу и, отдав последнее распоряжение Кристо, простилась с нами. Выехав за ворота, я обернулась в последний раз, чтобы посмотреть на мрачную цитадель правителей Роовла. Эрида стояла, глядя нам вслед, пока её силуэт не растаял в предрассветном тумане. Утреннюю прохладу сменила полуденная жара. Здаётся мне, природа здесь тоже немного чокнутая. Под стать этому странному миру. Несколько часов я умирала от холода, куталась в плащ и вздрагивала всякий раз, когда колючий ветер пронизывал насквозь. Сейчас же мне хотелось остаться в тонкой нижней сорочке, а лучше бы без неё, и заодно выбросить в ближайшие кусты свои длинные ботфорты, в которых ноги пекло как в жаровне. От одушающего зноя кружилась голова. а пот застилал глаза. Я ехала, вцепившись в поводья, и не без основания опасалась, что в любой момент могу скатиться в ближайший овраг без сознания. На мою слабую попытку заикнуться о привале и переждать жару в тени раскидистых деревьев Кристер ответил категоричным отказом. «Видите ли, по его личному плану мы должны ехать без остановок до самого вечера». И с укоризной добавил, что не в моих интересах тратить время на отдых, ведь всевидящее око богини не дремлет. Необходимо было как можно скорее добраться до портала. Настоящий садист, как будто я из пустого упрямства прошу о передышке. Может, для него этот марш бросок плёвое дело. Я же, существо нежное, хоть и умела держаться в седле и заставляла лошадь менять аллюры, с рыси легко переходила в резвый галоп, всё равно быстро уставала. А если учесть бессонную ночь и изнуряющую жару, мне вообще осталась жить пару часов. Этот изверг просто обязан был сжалится надо мной и сделать привал, но командир и не думал останавливаться. При шпоре в своего скакуна, как назло, ещё быстрее помчался по извилистой лесной тропке. Илиан же предпочёл промолчать и не вставать ни на чью сторону, дабы избежать конфликта. Тоже мне, дипломат доморощенный. Эльф, в отличие от меня, не выглядел уставшим, и капельки пота не блестели у него на лице, в то время как мою одежду можно было смело выжимать и развешивать на просушку. Одним словом, в гробу я видела такое путешествие. Я была зла на Кристо, на Илиана, на Анрелин с его паскудной погодой. В животе урчало от голода, а в голову лезли непрошенные страшилки. Вдруг и Рандир пронюхал о моём бегстве из замка и пустил по нашему следу ищейек. Или безумная богиня прознала, что спёрли её нетленку и мчится к нам на расправу. Меня не покидало ощущение, что за нами следят, что за каждым кустом притаился враг, который только и ждёт удобного момента, нас прикончить. Что это, интуиция или паранойя? Подгоняемая страхом, я попросила Ли покружить по округе на всякий случай. Не прошло и часа, как Рия вернулась. Велила мне успокоиться и не паниковать. Никто за нами не следил, опасаться пока было нечего. Тем не менее, на сердце было неспокойно, и я ничего не могла с этим поделать. Строго следуя своему дурацкому плану, Кристир гнал лошадей до самого заката. Только когда на горизонте показались остроконечные башни какого-то городишка, его командирская светлость изволила притормозить. Натянув поводье, сереневолосый поравнялся со мной и коротко сообщил, что поужинаем и заночуем мы в ближайшей таверне, и снова, предав несчастному животному ускорения, умчался вперёд, подняв за собой облако пыли. "Да что это с ним?" воскликнула я, понукая свою полудохлую клячу. Моя лошадка выглядела жалко и была готова в любой момент испустить дух. Впрочем, и у меня вид был не лучше. Неужели до сих пор злиться из-за того случая с фирменным Ирандировским напитком? Мог бы уже и поостыть. А ты разве не поняла? Элиан ехал рядом и как истинный эльф любовался красотами природы. Бескрайнее поле, где колосилась пшеница, заканчивалось густым лесом, за который величественно уплывало янтарное солнце. Не поняла чего? Хмуро покосилась я на проницательного всезнайку. А ещё говорят, что чувствовать и подмечать это прерогатива женщин, закатил глаза остроухий. Кристер привык всегда и во всём полагаться на точный расчёт, взвешивая заранее все за и против. Вот и сейчас он точно знает, что единственный для тебя шанс выжить это как можно скорее покинуть наш мир. Но знать это одно, а чувствовать совсем другое. Ему не хочется тебя отпускать. Его раздирают противоречивые чувства. Поэтому-то он и злится на тебя, на себя, на сложившиеся обстоятельства, не позволяющие вам быть вместе. И в довершение ко всему проклинает день, когда вообще со мной связался, тяжело вздохнула. Разве не понимает, что моя жизнь тоже не мёд? И в довершение ко всему проклинает день, когда вообще со мной связался, тяжело вздохнула. Разве не понимает, что моя жизнь тоже не мёд, и что я не меньше его страдаю, но я ведь не рычу на него и не демонстрирую при каждом удобном случае своё мнимое безразличие, которое, между прочим, ранит, и очень больно. Он просто пытается себя защитить, продолжал стоять на стороне солдата Илиан. Можно подумать, за лучшего друга вступаетсь. Кристер считает, что если не будет зацикливаться на своих чувствах, сможет легче пережить вашу разлуку. Интересно. А для меня лекарство от тоски не найдётся. Я, в отличие от Драгара, хоть и понимала, что всё мы делаем верно, но не умела управлять своими эмоциями. Не могла щёлкнуть пальцами и приказать себе не думать. Наверное, в этом и заключалось главное отличие между нами. У Кристера была сила воли. которой мне так недоставало. Как и обещал солдат, остановились мы у первой попавшейся таверны. Заведение оказалось чистым, с уютными комнатами и вышколенной прислугой. Единственным моим желанием сейчас было принять горячую ванну, смыть с себя дорожную пыль и усталость. Расторопные служанки быстро натаскали воды и наполнили ею глубокую лахань. Как только за ними закрылась дверь, Я скинула на пол грязную одежду и погрузилась в пенястое блаженство. Пока отмакала в воде, Ли оперативно обследовала трактир на предмет подозрительных личностей. Как обычно, особое внимание уделила кухне, но ничего странного не обнаружила. Недовольство Ри вызвал лишь повар, на плите у которого жарилось и шкварилось столь вредное для фигуры жирное мясо. Прекрасно. Врагов поблизости не наблюдается, а смерти от сытного ужина я не боюсь. Сейчас быстренько поедим и баеньки. Хороший здоровый сон вот панацея от всех недугов. Нанежившись в горячей воде, я облачилась в чистую одежду, высушила волосы и сколола огненные спиральки на затылке, чтобы не лезли в глаза. После банных процедур я ещё больше разомлела, и меня как магнитом тянуло в кровать. но оставлять себя без ужина на радость ли не хотела поэтому спустилась вниз и присоединилась к своим спутникам кроме нас в просторном зале трапезничали ещё несколько постоянцев все были поглощены едой никто даже не взглянул в мою сторону как же это здорово не чувствовать на себе множество ненавидящих взглядов быть обычной такой как все кристер и элиан о чём-то негромко переговаривались Но стоило мне приблизиться к столу, как они замолчали и уткнулись в свои тарелки. — Что будешь есть? — расщедрился на вопрос с тиренеглазой, сосредоточенно изучая свой нехитрый ужин. — То же, что и вы. Пододвинув стул, я потянулась за кувшином. Ильян меня опередил, поднялся и галантно наполнил мою кружку золотистой жидкостью, с пышной, так и норовящей выплеснуться на стол пеной. Наверное, стоит заказать ещё, наигранно весёлым тоном проговорил Остраухий, стараясь разрядить обстановку. Почему-то, когда мы с Кристером оказывались рядом, напряжение чувствовали все. Давно я не пробовал такого замечательного имбирного эля. Эльф знаком велел служанке принести нам ещё кувшин. О чём вы говорили? Я отпила немного сладковатого на вкус напитка и посмотрела на притихшую парочку. Я сказал Илиану, что если выедем на рассвете, сумеем добраться к порталу уже к вечеру. Прозвучал спокойный голос солдата. Так спешишь от меня избавиться? Горько усмехнулась я. Звякнули столовые приборы, упав на столешницу. Я этого не говорил, прозвучал тихий ответ. Зато я всё прекрасно поняла, ответила также тихо. Кристер принялся с остервенением терзать ни в чём не повинную отбивную. Я продолжала истреблять эль. Илиан затравленно озирался по сторонам, ища предлог куда-нибудь смыться. Наверное, уже 100 раз пожалел, что во всё это ввязался. Обстановка накалялась. Внешне Кристер казался безмятежным, но за этим напускным спокойствием скрывались раздражение и досада. Ввелила себе заткнуться и не нервировать его ещё больше. Скандал и выяснение отношений были сейчас ни к чему. Наверное, наша троица была самой унылой в этом зале. Остальные посетители выглядели весьма довольными жизнью и с явным аппетитом уплетали здесьнюю стряпню. Четверо молодых, щеголевато одетых парней за соседним столиком развлекались вовсю. Служанка только и успевала подносить им кувшины с пенным напитком. И с натянутой улыбкой отвечала на откровенные заигрывания и развязные шуточки нетрезвых клиентов. Поставив перед кутящей компанией очередной глиняный сосуд, девушка развернулась с намерением поскорее уйти, но один из нахалов неожиданно схватил её за талию, притянув поближе, попробовал усадить себе на колени. Служанка проворно вывернулась и, пробормотав что-то невнятное, стрелой помчалась на кухню. Никто, в том числе и мои спутники, даже глазом не повёл в их сторону, а меня поведение наглой четвёрки привело в негодование. Была бы я мужиком, уже давно поставила бы этих молокососов на место. Наверное, я слишком пристально смотрела на распоисавшийся квартет, чем привлекла к себе ненужное внимание. Один из парней, смосливый брюнет с голубыми глазами, повернулся ко мне и оскалился в плотоядной ухмылке. Прекрасная леди явно скучает в обществе своих угрюмых кавалеров. Почему бы ей не пересесть за наш столик? Мы её уж точно развеселим. Остальные поддержали приятеля скобрезными шутками и громким гиканьем. Прекрасная леди не нуждается в компании малолетних пьянчужек, ядовито улыбнулась я. Брюнет подпрыгнул как ужаленный и подлетел к нашему столику. «Детка, ну что тебе стоит быть с нами поласковей? А мы уж доставим тебе удовольствие». «Самым большим удовольствием будет не видеть ваши пьяные рожи». Нахал пошатнулся и сделал шаг в мою сторону. Кристер смерил его убийственным взглядом. Кажется, дама доходчиво объяснила, что ей претит ваша навязчивость. В неярком свете свечей недобро сверкнули глаза брюнета. Она просто не знает, от чего отказывается. Растеряв последние крупицы мозгов, этот самоубийца наклонился ко мне, явно намереваясь обслюнявить мои губы поцелуем. Я уперлась кулаками в его хилую грудь. Хотела оттолкнуть посильнее, но Кристер избавил меня от лишних хлопот. Скачив с места, словно шелудивого котенка схватил идиота за шкирку и силой отшвырнул в сторону. — Да. Бедолаге едва удалось удержаться на ногах. Спасибо, друзья успели вовремя его подхватить. Я бы на месте парня не теряла времени даром и что есть духу драпала прочь. Но, видимо, в голове у него стоп-сигнал уже не работал. Иначе бы своими дырявыми мозгами скумекал, что с моим серенеглазым защитником не стоит даже тягаться. С громким криком этот ненормальный понёсся на Криста. Солдат с легкостью поймал его и хорошенько приложил лбом о стол. Да так, что стоящий на нем кувшин дрогнул и, переместившись чуть в сторону, спикировал на пол. Черепки в художественном беспорядке разлетелись по залу. На помощь другу уже спешил второй выпивоха. Постояльцы, позабыв об остывающем ужине, раскрыв рты, следили за дармовым представлением. Не хочешь помочь нашему капитану, обратилась я к Илиану, лениво взирающему на то, как Кристер, увернувшись от кулака нападающего, сгрёб его в охапку и словно копьё метнул в другой конец зала, врезавшись в стойку, за которой притих испуганный хозяин таверны, единственный, кого побоющий не забавляла, парень с тихим стоном сполз на пол и благополучно отключился. Зачем пожал плечами эльф. Он и сам неплохо справляется. Третий юнец какое-то время смотрел на своих поверженных собутыльников, не зная, как ему реагировать. Наконец, сделал нетвёрдый шаг в нашу сторону, видимо, решил вступиться за честь сотоварищей. Но вдруг наступил на черепок от кувшина и словно по льду заскользил к ближайшему столику. Не сумев вовремя затормозить, врезался в столешницу, нарушив покой мирных зевак. Несмотря на то, что завязавшаяся драка больше походила на дружеский междусобойчик, меня не оставляла тревога, а вскоре на смену ей пришёл страх. Взглянув на последнего из пьяной компании, до сих пор не принимавшего участия в драме, я заметила, как он обменялся взглядом с женщиной, сидящей в дальнем затемнённом углу, и решительно поднялся. Лица разглядеть не удалось из-за полумрака. словно веером заслонявшего незнакомку меня пробрала невольная дрожь сердце сжалось от неприятного предчувствия подтверждением которому стал кинжал блеснувший в руке юноши сжав покрепче рукоять с твёрдой решимостью он ринулся на криста солдат стоял к нему спиной и не видел приближения угрозы испуганно подскочив я закричала кристер Демон в пьянчуге, казался на удивление трезвым и сконцентрированным на своей цели, метнулся к моему защитнику быстрее тени, готовясь нанести один точный удар. Мой взгляд был прикован, как к аянному оружию, а внутри бушевали гнев, ненависть, страх. Все эти чувства тяжёлым камнем осели в сердце. Дальнейшие события уложились в несколько коротких мгновений. С моих губ, помимо воли, сорвались непонятные звуки, больше похожие на шипение потревоженной кобры. Нападающий остановился как вкопанный, словно столкнулся с непреодолимой преградой. Кинжал выпал из его рук, перевернулся в воздухе и замер в нескольких дюймах от груди Негодяя. "Да зали, не надо", прошептала Ли совсем рядом. А мне так хотелось пригвоздить подонок к стене. За то, что посягнул на самое дорогое, что у меня было, за то, что осмелился встать на пути моих чувств. С каким наслаждением я бы вспорола сейчас его мерзкую грудь, наблюдала бы за его предсмертной агонией. Желание поскорее расправиться с малолетним преступником было настолько острым, что противиться ему не было сил. Да и зачем? Да за ли, шептал всё тот же вкрадчивый голос. Не позволяй тьме снова одержать над тобой верх. Противься ей. Чья-то рука легла мне на плечо или гонька его сдавило. Я вздрогнула, перевела бессмысленный взгляд на эльфа. "Отпусти его", попросил Илиан. "Он не стоит твоих душевных переживаний". Кинжал с глухим стуком ударился о пол. Выйдя из транса, Несостоявшийся убийца и жертва моей необузданной силы бросился на утёк, позабыв о всё ещё пребывающих в отключке приятелях. Крист поднял оружие, задумчиво повертел его в руках и заткнул за пояс. Я встрепенулась, вспомнив о странной посетительнице. Та женщина посмотрела туда, где ещё минуту назад сидела таинственная незнакомка, вселившая в меня ужас. Но сейчас её столик был пуст. "А ком ты?" спросил подошедший Кристтер. "Может и считать меня сумасшедшей, но, кажется, я только что видела проклятую богиню."